«Тридцать девятое». «Так-так-так», — юрист изучал мои бумаги. «Ну, с вами мы закончим быстро, но вы не смотрите в бумаги». «Извините», — встрепенулся я. «Устал сидеть без дела. Да и день сегодня в городе нервный». «Ну, он уже не нервный», — сказал нотариус. «От Белого дома люди начинают расходиться».